Эпилог Дорогие читатели, не пора ли спросить, куда завел вас Бог повествование? Потому что эти слова снова шепчет вам Он. Вы спрашиваете, разве мы не вернемся к войне? Отвечаю сразу, не вернемся. Наша тема – любовь, а не война. В этой истории властвует Венера. Планета Венера, которая управляет созвездиями тех, кто родился под знаком Тельца и Весов, то есть под созвездиями Мината и его любимой. Кроме того, надо напомнить, что герои этой повести, какими бы они ни были больными, несчастными и растерянными, и как бы бомбежки не заставляли их возненавидеть будущее, все же находятся в лучшем положении, чем вы. В вашем мире, где красоты всегда больше, чем любви, Никто вас не спасет, а их есть кому спасать. Вы можете со спокойной совестью прямо сейчас вмешаться в это повествование и не умея излечить себя, излечить хотя бы Минатое и его подругу. Он не знает, что должен из своего сна убрать собственное имя. Устраните его из сна Минатое и покажите ему то, что останется. Прочитайте ему имя его любви. Оно написано красными буквами. Так вы спасете их союз. Если же вам больше понравится другое развитие событий, то оставьте влюбленных там, где они есть, то есть посреди войны в печальной истории.